Заколдованное место. Быль, рассказанная дьячком Энской церкви. — Ей-богу, уже надоело рассказывать. — Да что вы думаете? Право, скучно. — Рассказывай, да и рассказывай, и отвязаться нельзя. — Но ну, извольте, я расскажу только ей-ей в последний раз. — Да, вот вы говорили насчет того, что человек может совладать, как говорят, с нечистым духом.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 Что в самом деле? Добро бы поневоле, а то ведь сами же напросились. Слушать, так слушать. Батько еще в начале весны повез в Крым на продажу табак. Не помню только, два или три воза снарядил он. Табак был тогда в цене. С собою взял он трехгодового брата. Приучать заранее чумаковать. Нас осталось дед, мать, я, да брат, да еще брат. Дед засеял баштан на самой дороге и перешел жить в Курень. Взял и нас с собою гонять воробьев и сорок с баштану. Нам это было нельзя сказать, что бы худо. «Бывало, наешься в день столько огурцов, дынь, репы, цибули, гороху, что в животе ему как будто петухи кричат. Но оно при том же и прибыльно». Проезжие толкутся по дороге всякому, захочется полакомиться арбузом или дынью, Да из окрестных хуторов, бывал нанесут на обмен кур, яиц, индейк. Житье было хорошее. Но деду более всего любо было то, что Чумаков каждый день вазов 50 пятьдесят проедет. Народ, знаете, бывалый, пойдет рассказывать, только уши развешивай. А деду это все равно, что голодному галушке. Иной раз бывало случится встреча со старыми знакомыми. Деда всякий уже знал. Можете посудить сами, что бывает, когда соберется старье. Тара-тара, тогда-то, да тогда-то, такое-то, да такое-то было. Ну и разольется. Вспомянут, бог знает, когдашнее. Раз, ну вот, право, как будто теперь случилось, солнце стало уже садиться. Дед ходил по баштану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 Волов распрягли и пустили пастись на траву. Возы оставили на дороге, а сами сели все в кружок впереди куреня и закурили люльки. Но куда уже тут до люлек? За роскознями, да за раздобарами вряд ли и по одной досталось. После полдника стал дед подчивать гостей дынями. Вот каждый, взявший по дыне, обчистил ее чистенько ножиком. Калачи все были чертые мыкали немало. Знали уже, как едят в свете, пожалуй, и за панский стол, хоть сейчас готовы сесть. Обчистивший хорошенько проткнул каждый пальцем дырочку, выпил из нее кисель, стал резать, — сказал дед. — Рты свои разинули. Танцуйте, собачьи дети. Где остап твоя сопилка? А ну-ка, казачка. Фома, берись в боки. Ну, вот так. Ей, губ. Я был тогда малый подвижной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 Что хочешь, делай, не берет, да и не берет. Ноги как деревянные стали. Видишь, дьявольское место, видишь, сатанинское наваждение. Впутается же враг круг человеческого. Ну, как наделать сраму перед чумаками? Пустился снова и начал чесать дробно-мелко, Любо глядеть, до середины... Нет, не вытанцовывается, да и полно.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 И... Псссс, вот тебе на. Начал прищуривать глаза. Место, кажись, не совсем незнакомое. Сбоку лес. Из-за леса торчал какой-то шестый, виделся прочь далеко в небе. Что за пропасть? Да это голубятня, что у папа в огороде. С другой стороны тоже что-то сереет. Вгляделся гумновало волосного писаря. Вот куда затащила нечистая сила.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 иной раз такой запоет песню что губы станешь кусать